Глава 28. Но треть оставим. Чужой каравай. Впрочем, началось все значительно раньше. Лет на 50. Сразу после добровольно-принудительного приобретения Флориды у беспомощной Испании, представители США пытались дожать Мадрид на предмет уступки заодно с Флоридой Техаса. Большого, богатого, стратегически важного и очень интересовавшего Янке практически со дня обретения независимости. Однако госсекретарь Джон Куинси Адамс, возглавлявший американскую делегацию на переговорах, был, как и многие представители отцов-основателей, не чувствует уважения к морали и не стал добивать благородных донов позже объяснив рассерженным коллегам что не нашел возможности доказать неоправданность претензий испании на район от реки сабины до рио гранта дельтнорта таким образом техас остался испанским однако богатые земли были крайне слабо заселены и мадрид не нашел ничего худого в том чтобы удовлетворить просьбу американца мозиса остина о переселении своей колонии довольно крупной, три семей, группы умелых и работящих уроженцев американского юга. Правда, самому престарелому Мозесу воспользоваться плодами своих Адатайс так и не довелось. Первый поселок на выделенных землях строил уже его сын Остин, человек дальновидный, непростой и с еще более непростыми связями по мнению многих исследователей, смотревшей далеко вперед. Правда, пока первые поселенцы распаковывали вещи, испанцы перестали быть актуальны. Но император Агустин I, первый правитель суверенной Мексики, не менее предшественников Радея об освоении малолюдного севера, не только подтвердил права группы Остина, но и издал закон о свободной колонизации разрешавший без препятствий населиться на любой мексиканской территории. Поначалу все шло достаточно культурно, но в 1824-м, после отмены в Мексике рабства, отношение фермеров к власти стремительно охладело. Некий Эден Эдвардс и Дэвид Боуи даже провозгласили с горяча суверенную республику Придония, свободе, между прочим, Однако забыли посоветствоваться с Тостином, а тот полагал, что жечь мосты рановато, посему инициатива была пресечена самими же колонистами еще до прибытия сил пару заработав в итоге право иметь рабов еще пять лет. Однако по итогам событий власти Мексики, видимо что-то почуявшие, отменили указ императора Агустина о свободном поселении. Начав направлять техас поселенцев из густо населенных южных провинций и отменив ранее разрешенное двойное гражданство, предложив иммигрантам, не имевших разрешения на въезд, покинуть страну, а легалам либо сдать американские паспорта, либо последовать за нелегалами. Янки были крайне недовольны, исполняя дурацкие прихоти всяких оливковых чеканас мало того что попистов так еще оказывается и негролюбов, уважаемым весс было категорически западло так что американское население Техаса неуклонно росло аж в 1827 восемьсот перевалив за тридцать тысяч душ а что до возможных санкций то как раз в это время политическая жизнь мексики приобрела оттенок перманентно военного спортивного шоу. Партии кланы яростно обтеляли, каким быть прекрасному далёку, задействовав все наличные войска, так что не разъяснять колонистам правила хорошего тона, не даже защищать их от апачей и прочих команчей мимолётным центральным властям было недосуг. А поскольку «Апачи» с командчами в реале народ крайне неромантичный, колонистам пришлось организовывать дисциплинированную и очень неплохо, вплоть до артиллерии, вооруженную милицию. Это не твой зуб. В общем, к 1835 году, после очередного переворота, к власти пришел генерал Антонио Лопес де Санта-Анна. Сильная личность, весьма пестрой биографией, сумевшей наконец покончить с бардаком, тихоасты уже считали, что ничего общего с Мексикой не имеют и иметь не хотят, а с туземцами, ежели что, разберутся. Что, учитывая ежегодные визиты к Остину гостей с севера, имело под собой реальное основание. Поводом для вспышки стало категорическое требование тирана немедленно начать освобождение негров, поскольку, видите ли, на мексиканской земле нет места рабству. Исход первых стычек силами правопорядка, посланный Санта-Анной, в сепаратистский регион подтвердил этот грустный для Мексики факт. 2 марта 1836, собравшись в городке Вашингтон на Брасос, Представители Совета поселенцев объявили себе палатой представителей Республики Техас, избрав временным президентом Дэвида Барната, а главнокомандующим Сэма Хьюстона. Стивен Остин, что, собственно, не удивляет, убыл в США организовывать помощь. На подавление мятежа Санта-Анна двинул практически все боеспособные части, а лично их возглавив одержал локальные победы при Алламо и гуляде и беспощадно расправился с пленными инсургентами. Но почил на Лаврах, и 21 апреля, попав в засаду на береге реки Сан-Хакинто, не просто потерпел поражение, но еще попал в плен, после чего 14 мая подписал в поселке Веласко договор, зафиксировавший независимость Техаса. Здесь справедливости ради следует отступление. санта традиционно принято считать средоточием всех возможных пороков, в том числе трусом-предателем. Однако трусом он не был. Жесток, амбициозен, бездарен, нечесна руков, все так. Но не трус. С юных лет в армии лично ходил в сабельной рубке. Потеряв ногу под Веракрусом, продолжал руководить боем. И Мексику не продавал. Предлагал всем подряд, от Янки до французов, но всех неуклонно и кидал. Что же до подписи? Так ведь, имея на выбор подписать висеть на дереве, было за что, он поступил вполне разумно. Понимая, в отличие от неискушенных в международном праве победителей, что подпись подписью, А без ратификации парламента документ не стоит ровным счетом ничего, а парламент такой договор не ратифицирует ни в коем случае, так зачем рисковать жизнью? И он был прав. Парламент Мексики от ратификации одногласно отказался, объявив земли севернее Нуэвес временно оккупированной территорией. Сепаратистов эти нюансы волновали мало. Они вовсю занимались государственным строительством, не отвлекались на пустяки. Техас был провозглашен республикой, Сэм Хьюстон после проведенных по всей форме выборов президента Была, конечно, принята и Конституция, в третьей статье зафиксировавшая правомочность рабства на вечные времена. При этом сразу после объявления независимости... Власти новоиспеченной республики обратились к Конгрессу США с просьбой о вхождении в Союз. Однако не получилось. В Штатах единого мнения не было. Если южане, давние друзья семьи Остин и вольные фермеры от Запада аннексию одобряли и поддерживали, то политики севера, напротив, не слишком рвались расширять территорию, опасаясь роста влияния южан. Короче говоря, кризис случился нешуточный. Выплеснувшийся из кулуаров на улице и Сэма Хьюстона аккуратно посоветовали не спешить, после чего президент независимым Техаса отозвал прошение вступления. 3 марта 1837 года США официально признали нового соседа в апреле аналогичный шаг сделал лондон предполагавший взять новую республику под опеку сделав ее своего рода противовессом сша а в мае париж видимо чтобы не отставать от лондона хотим добавки в общем все как у людей даже лучше теха караванами двигались мигранты мечтающие о своей земле и домике их встречали радушно так что население росло в геометрической прогрессии уже в 1842 году превысив сто тысяч душ однако никуда не делась такая мелочь как присутствие под боком ничего не забывшей мексики всерьез воевать та пока что опасалась, но камни предковения стал вопрос о границе в свое время подписывая капитуляцию Их определить забыли, так что первое время по умолчанию считалось, что демаркационные линии проходит по линии фактического контроля, чуть южнее самых южных техасских ферм, то есть по реке Муэсос. Однако за пять лет новые поселенцы продвинулись за реку, и теперь Республика Техас полагала, что ее южный рубеж проходит по Рио-Гранде. А поскольку Мексика с такой картографией не соглашалась, законодатели Техаса приняли резолюцию, объявляющую с основными частями республики всю Новую Мексику и обе Калифорнии, а для комплекта еще и части штатов – Тамаулепас, Кауила, Дуранго и Синаула. Это был в чистом виде казус Бейли, явный намек США на то, что, дескать, Пора бы и определяться. А не то будет война, нас тут вырежут, и вам будет стыдно. Президент Хьюстон, указаний севера не имевший, назвав инициативу нелепой, наложил на резолюцию вето Но законодательное собрание быстренько преодолело президентский запрет. После чего мексиканские войска, как и следовало ждать, вернулись в Техас задав независимому государству и изрядную трепку но так не сумев закрепиться на территории в связи с активным хотя и негласным вмешательством сша оружие борцам за независимость шло северо караванами волонтеры тысячами так что техасцы в конце концов отбились окончившись ничем мала война тем не менее сыграла важную роль дав импульс к выходу из политической неопределенности. Вскоре, после ее перехода в пассивную фазу, свои услуги по арбитражу в споре с Мексикой предложили англичане. Инициативу радостно встретили как законодатели, уставшие ждать исполнения штатами своей заветной мечты об отшлюзе или, точнее, Энозисе, так и президент Хьюстон, информированный куда лучше народных избранников и понимавший, что сама мысль об уходе Тихасса под лондонский зонтик будет для кого-то серпом появится, что и произошло. После окончания в 1844 году союза с Великобританией на севере сполошились все. Южане опасались, что Англия, идеолог полный отмены рабства везде и всюду, заставит Техас освободить негров и, хуже того, сделает его второй Канадой, убежищем для беглых, а северяне справедливо предполагали, что оказаться в кольце британских протекторатов означает забыть о какой бы то ни было дальнейшей экспансии. К тому же возникла угроза и карманам. В Нью-Йорке вовсю трудились три компании, Работавшие с техасской недвижимостью и дивиденды капали в карман очень многим влиятельным людям, независимо от партийной принадлежности и убеждений. Так что процесс наконец-то пошел. В начале 1844-го большинство Конгресса приняло резолюцию о необходимости присоединения Техаса а 12 апреля был подписан договор о включении республики в союз на правах территории. Причем формулировка «территория» вместо «штат» возникла в последний момент, уже накануне голосования, в связи с опасением, что за штат проголосуют нужные две трети от списочного состава. Опасения, впрочем, были ошибочны. И досадная площадь исправлена очень скоро президентом Джеймсом Полком, выигравшим выборы под лозунгом «Поможем Техасу» и обосновавшим необходимость аннексии неубиенным тезисом «Техас наш, потому что в свое время, будь мы настойчивее, испанцы бы нам его отдали». «Вставай, страна огромная!» Южнее Рио-Гранде происходящее расценили в полном соответствии с давним пророчеством Санте-Анны. Мы будем терпеть нынешний статус Техаса сколь угодно долго, поскольку рано или поздно с мятежом покончим. Но прямое вмешательство штатов будет означать войну. Мексика выразила официальный протест по поводу намерений США, отторнуть бесспорную часть мексиканской территории. Однако, правивший в тот момент президент Эрера, человек гражданский и, видимо, разумный, смотрел на вещи трезво. Сознавая неравенство сил и несопоставимость ресурсов, он надеялся ограничиться политическими демаршами, привлекая к разрешению конфликта весьма заинтересованную во вмешательстве в Великобританию. Или, по крайней мере, выиграть время для укрепления, опять же, с британской помощью, вооруженных сил, в связи с чем еще осенью 1845 года предложил американцам провести переговоры. Это совсем не устраивало полка. Однако уклониться от переговоров, учитывая нестабильную позицию Сената, Он не мог и направил в Мехико своего личного посланника Джона Слайдала, дав ему весьма специфические инструкции, не ограничиваясь приватными беседами, как можно шире озвучив предложение продать Верхнюю Калифорнию и Новую Мексику. Для горячих испанских парней с ипалетами и так с трудом терпевших Шпака в президентском кресле, Это предложение само по себе не могло не стать красной тряпкой. Слайдл же дипломат весьма опытный. Почему-то еще и повел себя в Мехико, мягко говоря, не вполне дипломатически. Время от времени напоминая военным о том, что, дескать, ежели силенок нет, то и не выступайте. В итоге Слайдла выгнали едва ли не пинками, нанеся, как он доложил Конгрессу. Непростительное оскорбление американскому флагу. А мексиканская столица кублетисты запели о подлом Эрере, готовом продать страну. Не хватало самой малости, ну и за ней дел не стало. Лидер мексиканских реваншистов, не слишком авторитетный генерал Парадес, автор афоризма «Добле сильнее пушек», внезапно сорвав главный куш в обеих национальных лотерей одновременно. После чего его авторитет в войсках резко вырос, и предателю Эрере по требованию истинных сынов Отечества пришлось подать в отставку. А президент Парадес, заявив, что предел есть всему, даже терпению мексиканцев, и аннексия Техаса станет красной чертой. Что однако ничуть не испугала Янки. 29 декабря 1845 года Республика Техас стала 28 штатом Союза. Официальное разъяснение по этому поводу состояло в том, что США не могут позволить соседнему государству превратиться в союзника или зависимую территорию какой-либо иностранной нации, более могущественной, чем оно само, превратившись из доброго друга в угрозу нашей безопасности. Прозрачный намек на Англию заставил оппонентов не выступать слишком уж громко. Стивен Остин мог спокойно спать в могиле. В Техасе гремели салюты, у президента же Паредоса. Не оставалось иного выхода, кроме как подтверждать делом свои многочисленные заявления. Впрочем, ни к чему иному ни он, ни застоявшиеся в стойлах генералы и не стремились. Мексика разорвала дипломатическое отношение с США, и мексиканские части, стоящие на границе спорной зоны, получили распоряжение давать достойный ответ на любые провокации. Одновременно, сразу же после включения Техаса в состав Союза, президент полк направил в спорную зону войска под командование генерала закари Тейлора, поставив ему задачу создать пограничные форты на северном берегу Рио-Гранде. С демилитаризованным статусом междуречия было покончено. На мексиканские предупреждения Тейлор не реагировал никак. Дескать, пишите мистеру Полку. В конечном итоге, и по сидении ясного приказали парадасы или силой обстоятельств начались стычки, в одной из которых был сильно потрепан отряд американской кавалерии. Его командир, капитан Тортон, погиб в ходе боя. 11 мая Джеймс Полк на экстренном заседании обеих палат Конгресса подробно и красочно напомнил о казусе Слейдала и сообщил о новом чудовищном преступлении мексиканцев. Инциденте Тортона, завершив спич словами, «Итак, господа, Мексика без всякого предлога вторглась на нашу территорию и пролила американскую кровь на американской земле. Решение за вами». Реакция аудитории была на деву единодушна. Некоторые особо упертые ревнители законности пытались, правда, не то чтобы протестовать, но выяснять подробности. Мол, надо бы выяснить, с какой стати мистер Слайдл, джентльмен по рождению и воспитанию, внезапно проявил себя базарным хамом, да еще при исполнении. И может ли считать место, где погиб бедняга Тонтон, -тон, американской землей? с точки зрения международного права? И, наконец, соответствует ли истине сведения о том, что негласными инвесторами мексиканских лотерейных фондов являются нью-йоркские фирмы, торгующие участками земли в Техасе? Но голоса занут и буквоедов тонули в общем воодушевлении. 13 мая 1846 года Война мистера Полка была объявлена официально. 23 мая президент Паредос ответил тем же, отметив, что унизил свою честь, не сделав это раньше. И пришла Орда. Мексика была обречена. Ни Цезарем, ни Наполеоном генерал Паредос не был, отнюдь, а хотя бы и был. Не идущая ни в какое сравнение с американской экономика выучка по артикулам XVIII века, старенький, еще испанских времен артиллерийский парк, старенькие мышкеты, фактически утиль, по случаю купленный оптом урочительных англичан, храбрый, но не имеющий серьезного опыта офицерский корпус. Все это дало знать о себе в полной мере, и никакой батальон Святого Патрика, несколько сот дезертиров из армии США, не мог исправить положение. То, что страна все-таки смогла выдержать целых полтора года, безусловно, заслуга санты анны в очередной раз вынырнувшего из небытия после вылета из президентского кресла Парадоса, Посулись штатом, убедить мексиканское правительство капитулировать, он пробрался в Мехико, где был радостно. Хоть и бывший тиран, но лучший военспец принят. Стал генералом, потом разогнав болтунов и истериков президентом. Более-менее привел в порядок армию, наладил военную промышленность, но не сумел прыгнуть выше головы и в итоге, как обычно проиграв навсегда покинул страну. Договор Гуодолопе и Дальго, заключенный 2 февраля 1848 года, писался под диктовку победителей. А победители комплексы не маялись. Мексика признала утрат Техаса. И сверх того уступила США более 500 тысяч квадратных миль, то есть около трех пятых своей территории получив взамен 18 миллионов с четвертью долларов США, около 700 миллионов по курсу 2007 года. Нельзя не отметить, что несколько позже при ратификации договора в Конгрессе США из текста была вычеркнута статья номер 10, гарантировавшая мексиканцам, проживающим на отходящих к северному соседу землях, равные права, с американскими гражданами и сохранении собственности. На той же сессии был, впрочем, заслужен отчет комиссии Линкольна, убедительно доказавший, что у мистера Слайдела и в самом деле были особые инструкции, что капитан Тортон в самом деле погиб в ничейной зоне, а фирмы такие имеют отношение к странности мексиканских лотерей. Короче говоря, мистер Полк тасовал факты не хуже, чем полтора века спустя Колин Пауэлл на трибуне ООН. Но победителей, как известно, не судят. Правда, еще почти сотни лет позже, 5 марта 1947 года, президент Трумэн, пребывая в Мехико с официальным визитом, почтил минуты молчания память шести подростков-кадетов которые когда-то защищали столичную цитадель Чапултепик и бросились с ее стены в пропасть, не желая сдаваться в плен. И не просто почтил, но и возложил венок от народа и правительства США к их памятнику. Причем венок большой, судя по фотографии, красивый и очень недешевый.